3 Вселенная бесконечна. Вернее, никто пока не доказал обратного. Скопления звезд называют галактиками. Наша — Млечный Путь. Почему так назвали, не спрашивайте. Это к предтечам. Наши далекие предки расселились по галактике сотни тысяч лет назад. Информация про первичную родину человечества не сохранилась. Знания предков утрачены, а жаль пред те, чем были подвластны по-настоящему могущественные технологии. Да хоть взять ту же вашу планету. Лекция велась уже третий десяток минут. Мне повезло, что среди охотников затесался один хорошо образованный по местным меркам субъект, способный оценить и осмыслить выдаваемую мной информацию. Чопарь, собственно, и выступил инициатором данного экскурса, предложив устроить мне финальную проверку, которая гарантированно снимет с меня подозрение. У них тут, оказывается, успела появиться такая наука, как астрономия. В зачаточном виде, конечно, но про шарообразность планет, в том числе и их собственной, они знают, как и про существование Солнечной системы и про гигантские размеры светила. То есть не все знают, а только чопырь. И уж точно не может такого знать бес. Впрочем, есть у меня подозрение, что помимо проверки во всем этом спрятан и личный интерес долговязого умника, который впитывает вливаемые в него откровения, открыв рот и с замиранием сердца. Моя принадлежность к бесовскому племени больше не обсуждается, я всем все доказал. Еще несколько минут просвещения, и буду заканчивать лекцию. Поразительно. Больше, чем поразительно. Ваши знания просто бесценны. Восхищался неосознанно перешедший на «вы» в обращении ко мне Чопырь. «А не могли бы вы рассказать про ваш мир? Представляю, какой там у вас уровень технологий». «Нет, не представляешь», — улыбнулся я. «Но про мой мир теперь только в прошедшем времени. Мою родную планету, как и многие другие, захватили Гахары. Людей на них больше нет. Могу рассказать только, как оно было там до войны, но это долгий рассказ» и потому мы послушаем его когда-нибудь позже. Понял мой намек Вепрь. У меня и так башка пухнет. Давайте решать, как жить дальше. «А что тут решать?» — фыркнул Клещ. «Китар все рассказал. Нам нужно доставить Дерхана к вершине. Не против, если я и дальше буду тебя звать Дерханом. повернулся коротышка ко мне. «Не против. А на людях никак по-другому и вовсе нельзя». «Мы и так шли к вершине», — пробурчал Веперь. «Забыл? Оно «Путь» называется». «Так чего еще хочешь?» — не понял клещ. «Хочу ясности». Зачем-то встал веперь. «Ло к вершине ведем, это не обсуждается, это мы решили уже. Людской народ спасать надо, тут спорить не о чем». «Я про другое». Обведя взглядом всех, они не дождавшись возражений, Бородатый охотник повернулся ко мне. «Ты мудрец, спору нет. За свой долгий век ума всяко набрался. И силен, как три буйвола, и драться умеешь, еще тот и еще то да все. Но у нас здесь что главное? Жизнь наша — охота. Охотник ли ты? Есть ли опыт потребный? Звери здешнего знаешь? Не надо». Остановил я собравшегося продолжить вепре поднятой рукой. «Я понял, о чем ты. Есть такие две вещи, как тактика и стратегия. Наверное, слышал. В охоте ты главный. На тех же хозяев видишь отряд ты. В лесу твое слово решающее. Все, что связано с тактикой, когда дело касается зверя, команду я подчинюсь. Но стратегия — это ко мне. На ту же твердь двинемся, лишь когда я решу, что готовы». В команду людей отбираю опять же я. Переговоры с кем-либо веду снова я. Но все обсуждаемые советы всегда принимаются. И правда, мудрец. Опустился обратно на стул мгновенно повеселевший вепрь. Понимаешь, что так оно лучше для общего дела. Тогда у меня нет больше срочных вопросов. Пойдемте на поле. Народ не поймет, если жопы свои из трактира не вытащим. Покажешь, на что ты способен с оружием. И нам, и особенно им. «Правильно!» — Немедленно поддержал клещ. «Всяк в квартале знать должен, что нет большего счастья, чем попасть к нам в атагу А то знатные рожи тоже не сидят камнем. Растянут народ, пока шанс есть. Этот...» — «Как его?» — «Король!» «Поди тоже на попытке Дирхана к себе заманить, не успокоится «У его величества уже сформирован отряд», — возразил я. Но вы правы, показать себя нужно. К тому же я давно собирался научить китара кое-каким приемом в бою с оружием и без. Но все не было времени. А теперь оно есть. Все равно нам без дела сидеть, пока терикус для нас ищет хозяина леса. Норы, то и тем более очень не скоро. Когда еще придет моя очередь? «И меня научи!» Подал голос, молчавший с того самого момента, когда я рвал пут и сепан. И прости заодно. Извини, что не верил. дурак я. Звучит искренне, но все равно теперь буду держать его на особом контроле. Я же сразу сказал, что обиды на тебя не держу, улыбнулся я. Научу. И не только тебя. Мои знания в этом вопросе ни для кого из вас лишними не будут. Пойдемте. На тренировочном поле, несмотря на отсутствие в сегодняшнем расписании увлекательных и вообще любых поединков, было тесно от желающих отточить свои навыки в той или иной дисциплине боевого искусства. К тирам выстроилась очередь. Бойцовский ринг занят спаррингующимися. Рядом, в более просторном загоне, лупят друг друга деревянными мечами сразу несколько пар фехтовальщиков. И аншлаг ожидаем. После устроенного мной вчера представления, скучающая в ковчеге публика питает надежду увидеть сегодня мастерство «Чудо-воина» в обращении с самым распространенным оружием. Даже зрители из местных бездельников, в основном возле поля ошивается ребятня, но нет-нет, к домам ближе мелькнуты длинные женские волосы, собрались здесь числом явно большим, чем то бывает обычно. Вижу множество знакомых лиц. Здесь и все постояльцы трактира, и вчерашний весельчак благородных кровей, не стеснявшийся выкрикивать подначки. Узнал его даже в отсутствии вышитого золотого камзола. Его Величество Кейлор Хайтауэр со своими извечными спутниками и пара одетых на мужской манер женщин. Нет только четверки ранхейцев Не удивлюсь, если посрамленные братья-гиганты теперь и совсем перестанут здесь появляться. — Пойдем постреляем сначала, — предложил вепрь. «Опробуйте обновки». «Хорошо», — согласился я. Испытать купленные по пути сюда новый лук мне и правда хотелось. В лавке, куда мы зашли, выбор был небогат, но зато весь товар отличался вполне сносным качеством. Понимая, что финансовый вопрос в силу выбитого у Совета бессмертных контракта перед нами теперь не стоит, я, естественно, выбрал для нас самые дорогие из имевшихся луки. Составные... Усиленные костью какого-то редкого зверя с крюками на концах для удобства крепления и легко снимаемой тетивы, они явно превосходили в удобстве и в мощности наши архейские. Лук — единственное оружие, которое по запросу выдавалось заблудшим в квартале, естественно, без боевых стрел. Для тренировки достаточно здешних тупых, а вот оружие, из которого их выпускает по целям стрелок, для эффективности данного действия необходимо использовать личное. Слишком сильно уж отличаются луки один от другого, и потому каждый приходит на поле со своим. Мунцы тоже явились не с пустыми руками. Их оружие куплены еще на пороге. У Чопаря невероятных размеров цельно-деревянный охотничий лук. У Вепри составной вроде наших. У бочки мощный тяжеленный арбалет. Болты для него в тере тоже имеются. А клещ притащил самострел трехзарядник. Компактный и быстро взводимый. Все три тетивы на трех дугах натягиваются одним рычагом. Кроме луков, я купил в лавке новые копья для всех нас и огромный тяжелый топор для Сипана, который тот сможет эффективно использовать только на даре. Себе же заказал смесь копья, алибарды и молота четырех пудов весом и всажень с лишним длиной. Пришлось нарисовать макет и подробно разъяснить все нюансы. Пока занимался этим, китар сбегал в обменный пункт. Продавец категорически отказался принимать плату семенами. У них так не принято. Полис в любом случае отберет при конвертации свою долю у тех, кто явился в ковчег без наличности. Также я совершил несколько мелких покупок. Ножи, стрелы, небольшие неоперенные дротики. Все оружие, кроме луков, торговец передаст куда следует. Оно будет нас дожидаться за пределами квартала в специальном хранилище, где уже лежат мечи Хо, наши старые копья и прочее. «Кто тут крайний?» — спросил вепер, собравшийся возле народ. По мишеням одновременно стреляет сразу четверо лучников, прерываясь время от времени, чтобы дать пацанам из обслуги поднести новых стрел и выставить выбранные деревянные чурки на указанные столбики. Ребятня за гроши носится туда-сюда с бешеной скоростью, Но у каждого лучника, в любом случае, есть условленные 10 минут. Так что, в своей очереди, нам дожидаться придется достаточно долго. Перед нами 14 человек. «Я готов пропустить вперед себя сударя Козина», — сделал вежливый жест рукой один из мужчин. «Плоды, добытые вчера, слава». И про мою придуманную фамилию уже знают, и использовать принятое в предземье обращение сударь считают не лишним. Впрочем, знать А данный субъект, без сомнений, благородных кровей, раз я его не видел в трактире. Здесь приходится ущемлять свою гордость. В той же очереди с простолюдинами стой, если хочешь пострелять в тире. Хотя, наверное, такое столпотворение здесь только сегодня. Народ сбежался на меня посмотреть. Сейчас и другие уступят мне место». «Аналогично», — поддержал первого человека сосед. «Не тороплюсь». Герою вчерашнего поединка все сегодня вне очереди!» Засмеялся один из наших трактирных знакомцев по имени Гектор. «Что, господа, пропускаем Дирхана?» Одобрительный гул подтвердил мою версию. «Поглядеть на мою стрельбу здесь желающих больше, чем самим пострелять!» «Благодарю всех! Позвольте!» Протиснулся я сквозь расступившихся очередников ко входу в огороженную коробку тира. Исчерпавшие свое время лучники как раз освобождали площадку, но пропустили лишь мини-одного. Вепрь, как и все остальные, остался снаружи. Народ торопливо растягивался вдоль ограждения, занимая удобные для просмотра места. И не только очередники тира. К стрельбищу со всех концов тренировочного поля спешили и прочие зрители. Всем понравилось вчерашнее представление. Хорошо, будет им второй акт. Выбрав подходящие стрелы, я занял позицию в центре, отделенной от остальной части тира невысоким барьером узкой площадки и подозвал к себе босоногову служку. «Поставьте, любезные мне, самые мелкие на последний ряд», — попросил я мальчишку. Не буду растягивать удовольствие, постепенно отодвигая мишени подальше. Задача — максимально впечатлить зрителей. «Последний с этого края?» — не понял ребенок. «Нет, с дальнего». «С дальнего?» — удивился мальчишка. «Сделаем». Тратить время на лишнюю беготню тут не требовалось. У противоположного края стрельбище дежурили свои служки. Получивший свой грош, паренек отскочил от меня чуть вперед и принялся жестами объяснять своему напарнику издали, что требуется сделать». Тот, на удивление, быстро понял задачу, и вот уже выкрашенные в красный цвет прямоугольные чурки, размером в половину ладони, выставляются на самые дальние столбики напротив меня. Слева и справа от меня происходит все то же самое, но соседи затребовали мишени побольше, и те ставят поближе. Стрелки косятся на меня. Во взглядах больше неверия, чем восхищение. Это скоро изменится. А вот зрители, обступившие тир, в виде сделанной мной выбор целей, восторженно охают в предвкушении зрелища. Им без разницы, попаду я или промажу. Какой не был бы результат, он доставит им удовольствие в любом случае. Собью черки, герой. Промахнусь, не рассчитавший свои силы позер, на чьей неудачей будет можно и нужно смеяться. «Новый лук. Только что купил в лавке». — громко сказал я соседу. — Надо сделать несколько пристрелочных выстрелов. Это слова для тех зрителей, кто находится не так далеко и сможет услышать. Немного лукавля. Пара выстрелов хватит. Наложил на тетиву первую стрелу, взятую и стоящую рядом похожей на ведерко подставки. Натянул лук, прицелился, плавно разжал пальцы. — Неплохое оружие. Затупленная, но неплохо сбалансированная стрела прошла всего в паре ладоней от выбранной цели и упала на землю, клюнув ограждающую зону Тирос, противоположной от стрелков стороны, высокий дощатый забор. Публика пока не свистит. Похоже, брошенные мною слова успели дойти по цепочке до самых дальних из зрителей. «Слабоват», — покрутил я в руках свой лук. «Бывали у меня и получше». «Вот здесь уже лукавлю вдвойне». Оружие мощное. На этой планете лучшего у меня еще не было. И все, что интересовало меня, я уже выяснил, хватило одного выстрела. Накладываю на тетиву вторую стрелу, тут еще прицелюсь для вида. Натянул лук, замер на пару секунд, разжал пальцы. Самая левая из пяти моих деревянных чурок, под громкий стук, клюнувший ее в самый центр стрелы, слетела со столба. Народ тут же восторженно ахнул. Не спешите с аплодисментами. Это только разминка для вас. Мне она не нужна. За следующие пятнадцать секунд я, выхватывая из ведерка стрелы, поразил, не промахнувшись ни разу, все оставшиеся мишени. Ох, и шумно же стало вокруг. Народ хлопал в ладоши, восторженно ахал при каждом очередном попадании, выкрикивал слова поддержки и восхищения. Особенно громко звучали голоса моих соратников, орущих «Давай, Дерхан, Покажи им! Красавчик!» и все в том же духе. Само собой, мои соседи за это время не сделали ни единого выстрела. Отложив луки, как и все наблюдали за моим выступлением. А когда я закончил, все трое подошли выразить свое почтение. Цветочки понравились публике. Посмотрим, придутся ли по вкусу ягодки, которыми я собираюсь их теперь угостить. Любезный. Подозвал я мальчишку, застывшего, как и другие его босоногие коллеги по цеху, с выторщенными глазами и открытым ртом. «Повторите, как было». Приняв на автомате протянутую монетку, мальчишка оторопела затряс головой и помчался сигналить напарнику. В скорости избитые чурки заняли свои прежние места, а собранные стрелы отправились кружным путем вдоль границы стрельбища в нашу сторону. Впрочем, ждать возвращения выпущенных ранее снарядов мне не требовалось. В подставке еще хватало стрел. Вынув из ведерка пять штук, я зажал четыре из них между левым плечом и подбородком, немного изогнув шею, а пятую наложил на тетиву. «Хитро!» — присвистнул один из рядом стоящих лучников. «Колчана же нет!» — улыбнулся я. «Соседи так и не приступили к стрельбе!» Молча замерли в предвкушении, как и притихшие в большинстве своем зрители. Приступаю. Выстрел, и не успевает выпущенная стрела долететь до цели, как выхваченная из-под подбородка следующая занимает свое место на тетиве. Натянуть лук мгновение, прицелиться и разжать пальцы доля мгновения. По секунде на сбитую чурку неплохой результат, но для местных моя скорострельность — настоящее чудо. Тренировочное поле ревет. Кроме тира на нем сейчас нет ничего. Все взгляды прикованы к стрельбищу. Море восторга. Аплодисменты не смолкают все время потраченное мной на то, чтобы поставить к барьеру лук, пожать руки по очереди трясущих мою ладонь соседей, раскланиться с публикой и бросить изумрудную марку мальчишке-помощнику, разделяющему мой триумф сиянием раскрасневшегося лица. «Спасибо за поддержку», — еще раз кивнул я соседям. «Продолжайте теперь без меня. Лук проверен. Меня он устраивает». Под восторженные возгласы зрителей я покинул тир, попав на выходе в окружение принявшихся хлопать меня по спине соратников. Хо, как надо стрелять! Учись, Чоап!» — захохотал Клещ. «Вы дадите мне пару уроков». С надеждой заглянул мне в глаза сверху вниз Чопарь. «Не выкай, дубина!» — прошипел вепрь, незаметно пнув дурака локтем в ребра. Этого еще Дирхана в настоящем деле не видели!» — положил мне руку на плечо, успевший очухаться после своего утреннего конфуза Сипан. «Это точно!» — поддержал его Кит. Дерхан белку в глаз бьет. Только его стараниями до Лоскутай добрались». Дерхан лучший воин, что земли, что приземли. Мальчишка явно хотел сказать лучший охотник, но пожалел чувство вепре. Хотя слова эти предназначались и не бородатому Мунцу. Тут ведь помимо нас еще куча народу. Желающие посмотреть вблизину чудесного мастера лука, обступили нас плотным кругом, и люди все продолжают и продолжают пребывать. — А с копьем что? раздалось из толпы. «Покажи, что умеешь с копьем!» Я нашел взглядом крикуна. Светловолосый высокий мужчина, голубоглазый, с красивым лицом, соразмерный породистый нос, аккуратный, завитый кверху усып, выбритый подбородок. Одет в свободные штаны и в белоснежную рубашку с кружевным воротом. Вышитый золотой нитью камзол или дома оставлен или передан на время тренировок слуге. — А там тоже очередь? — в деланном испуге поинтересовался я. Шутку оценили. Народ захохотал. — Обеспечу свободный проход, — пообещал усач. — Мы хотим продолжение И люди радостным шумом поддержали благородного, в чем не было сомнений, любителя зрелищ. — Давай, удиви нас, — подтолкнул меня в спину вепрь, и мы всей компанией двинулись сквозь расступающуюся толпу к соседней части поля, точно так же, как и тир лучников, утыканные рядами врытых в землю столбов, где можно было пометать копья. Выбор оружия был здесь довольно богат. Различающиеся по длине и весу палки с насаженными на концы вместо наконечников тупыми болванками, обмотанными поверху тряпками, стояли у деревянной стойки в немалом количестве. Для усиления эффекта я начал с самого маленького копья, Какой бы пришлось по руке разве что китару? Публика выбор не оценила, разочарованно загудев, но стоило мне отдать служке приказ расставлять чурки по дальнему ряду столбов. Как-то он гуло сменился на радостный. Здесь, в отличие от стрельбища, я уже был один. Мешаться у мастера под ногами желающих не нашлось. Так что весь набор копий был в моем полном распоряжении. Собственно, все они отправились по очереди к вновь и вновь расставляемым целям за последующие несколько очень шумных минут. Причем то, что я не промазал ни разу, вызвало куда меньше восторгов у публики, чем чудовищная сила бросков. Я специально сгонял все узлы к нужным мышцам, чтобы копья не только детели к мишеням с космической скоростью, но и в щепки дробили те чурки, которым везло меньше других». Когда вызванный эмоциями толпы шум постепенно начал стихать, я ничуть этому не удивился. С каждым моим новым броском, на смену бурному восторгу, обуявшему зрителей, все быстрее и быстрее приходила обалделая оторпь. Люди с выпученными глазами наблюдали за тем, как спустившийся с неба единый творит чудеса. Треск последней развалившейся наполам чурки прозвучал чуть ли не в абсолютной тишине. Нет, я не перестарался. Все идет как задумано. Моя цена, как бойца в глазах всех присутствующих, умчалась сейчас на такую запредельную высоту, что больше ни у одного короля, принца, князя не возникнет чудовищной по своей глупости мысли о том, что меня вообще можно купить, заманив в свой отряд, под чужое начало. Предводителю такого великого мастера может быть только один он сам. Даже не пробуйте звать к себе. Сами идите за мной. За таким чудо-воинам не стыдно идти человеку с любой кровью в жилах. Закончив, я обвел взглядом зрителей. Где там наш король Эмрихта? Впечатлился моим представлением. Нет, не вижу. Куда он мог деться? Ведь был же на тренировочном поле. Ах, вот он где. Ближе к улице и домам принимает на ухо какой-то доклад от одного из своих псов. Как не вовремя. Неужели пропустил все веселье? Нет, часть видел, наверное. Даже с той точки, где он находится, есть какой-никакой обзор. Но не страшно. К третьей части моего представления он должен успеть. «Есть желающие мне составить компанию в тренировочном бою на мечах. Обратился я к только-только начинающий приходить в себя толпе зрителей. «На нас не смотри! Мы охотники!» — развел руки вепрь. «Меч, оружие, либо солдаты, либо...» Не знаю, как Муниц собирался обозвать представителей благородного сословия, но у него хватило ума вовремя остановиться. Впрочем, намек прозвучал слишком явно. «Если судар Дерхан пообещает меня не калечить, я готов рискнуть». Светловолосый усач оказался смелым не только на язык. И смелость тут не в том, чтобы не побояться боли, которую весьма вероятно придется испытать противнику такого бойца, как крушивший только что мишени богатырь. Основная проблема в потере достоинства — знатным особам не к лицу разгромные поражения даже в тренировочных боях. — Ни в коем случае, уважаемый, не знаю вашего имени. — Вальдемар Кингесберг, к вашим услугам! — сопроводил кивок взмахом руки усач. — Имею честь являться одним из сыновей Его Величества Лютера Кингесберга, короля Штольгарда. — Ну вот, еще одна венценосная особа. — Дерхан Козин, к вашим услугам! — отвесил я ответный поклон и, немного подумав, добавил «Принц!» В сопровождении толпы мы с принцем Штольгардским перешли к той части тренировочного поля, где не так давно сразу несколько пар стучало деревянными мечами, а сейчас было пусто. Те люди давно уже бросили свое занятие и присоединились к зрителям моего представления. «Какое оружие предпочитаете?» «Деликатно, на вы, а не как в прежних выкриках, поинтересовался у меня принц». «Здесь есть аналоги всего, что угодно. От фальчионов и гладиусов до двурушников и палашей». «Я за классику, ваше высочество», — улыбнулся я. «Но немножко умею махать и всем остальным. А что любите вы?» «Мне по вкусу рапира. Впрочем, можем в процессе менять инвентарь». Выбор принца неудивителен. Что рапира, что ее младшая сестра, шпага, благородное оружие знати, Длиннорукий и худощавый он наверняка мастерски по местным меркам владеет названным клинком, которым удобно и колоть, и рубить. «Ничего не имею против рапиры», — кивнул я и, швырнув грош мальчишке, приказал. «Тащи нам рапиру, любезный». Что меня совершенно не удивило, не все тренировочные мечи были здесь деревянными. Тонкой и длинной рапире такой материал совершенно не подходил. С ним просто невозможно добиться соблюдения реального веса оружия. Металлический клинок, совершенно тупой, заканчивался железным же шариком. Рукоять прикрывает широкая гарда. Неплохая поделка. «Приступим!» — скомандовал принц, когда нам раздали оружие и принял изящную стойку. «Задачи втоптать в грязь противника нет. Травмировать симпатичного мне дворянина не собираюсь тем более». Цель — соблюсти баланс подавляющего преимущества и сохранение достоинства принца. И потому каждый раз перед тем, как провести финальный выпад, я позволял противнику парировать несколько своих ударов и дважды-трижды почти достать меня самого. Тем не менее, бой продлился недолго. Почувствовав в пятый раз за минуту холод железного шарика кожей на горле, Вальдемар Кингесберг картинно бросил свою рапиру на землю и весело произнес — — Я сдаюсь. Такой техники я еще не встречал. Словно с ветром фиктуешь? Полно, ваше высочество. Вы достойно держались. — Не скажите, сударь Дирхан. Я для вас слишком легкий противник. Попробуйте лучше скрестить клинки с... Принц обвел перешептывающуюся толпу зрителей взглядом. — Вот. Нашел он того, кого искал и, сделав несколько быстрых шагов к краю огороженной площадки, остановился возле вернувшегося на тренировочное поле короля Эмрихта. «Ваше Величество, не составите ли компанию сударю Дирхану? Как-никак, первый меч квартала здесь вы, а не я. «Почему бы и нет? В поддавки со своим новым знакомым я охотно сыграю. Уступить нет, конечно, но сплясать со мной танец в минуту-другую длиною». «Королю я позволю». «Но что он несет?» «Благодарю за доверие, ваше высочества холодно произнес Кейлор Хайтауэр. «Но мое мастерство хорошо лишь в бою с человеком. Тут я не стану и пробовать».